Глава восьмая. Две, но не пара. Мы уже упоминали о двух дочерях Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и характером, и лицом. Про них никак нельзя было сказать, что это сестры. Младшую девушку чудесной души влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку, уносясь мыслями в лучезарные края, Восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал перед ней. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, снабжавший провиантом армию, муж восхитительно глупый, человек миллион или хотя бы префект. Приемы в префектуре, швейцар с цепью на шею в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она — супруга господина префекта — все это вихрем носилось в ее воображении. и так каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной — ангела, а у другой — гусыни. Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Ныне рай на земле невозможен. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая замуж не вышла. К моменту ее появления в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, удивительно остроносой и тупоголовой. Характерная подробность. Вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее мадемуазель Жиль Норман Старшая. По части чопорности мадемуазель Жиль Норман Старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку. С годами эта неукротимая стыдливость усилилась. Мадемуазель Жиль-Норман, все казалось, что ее шемизетка недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застежек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы все недотроги. Чем меньше их твердыни угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность. Однако пусть объяснит, кто может, тайны престарелой невинности. Она охотно позволяла целовать себя своему внучатому племяннику, поручику уланского полка Теодюлю. И все же, несмотря на особую благосклонность к Улану, Этикетка недотроги, которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. Мадемуазель Жиль-Норман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой — полудобродетель, полупорок. Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством. Сочетание очень удачное. Она состояла членом общества Пресвятой Девы. Надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала святую кровь, поклонялась святому сердцу Иисусову, проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо в молельне, закрытой для простых верующих, Предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывшим между длинных деревянных лучей, покрытых позолотой. У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как она сама, мадемуазель Вабуа, круглая дура. Сравнивая себя с ней, мадемуазель Жиль Жильнорман, не без удовольствия отмечала, что она сама первейшая умница. Кроме всяких Агнус Дея и Аве Мария и разных способов варки варенья, мадемуазель Вабуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностай белизной, только без единого пятнышка. Надо сказать, что, состарившись, мадемуазель Жиль-Норман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротою, а годы сглаживают углы. И вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то смутная печаль, причины которой она не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже окончавшейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась. Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле господина Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьен-Веню, его сестра. Семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге. Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безвольный в присутствии господина Жиль-Нурмана. Господин Жиль-Нурман говорил с ним строго, а иногда замахивался тростью. — Пожалуйте суда сударь. — Подойди поближе, бездельник, сорванец. — Ну, отвечай же, негодный. — «Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» И так далее, и так далее. Он обожал его. Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.